— Ари, расскажите мне побольше о вашем мире и людях! — состроила умоляющее выражение лица хитрющая Даша. По мнению Майшель Тешар, мать девочки Анна Михайловна Шалая слишком баловала ее нарядами, разными безделушками и излишне потакала капризом.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 И тучь в тучь, как вы, говорят. Посолы его супруга умные люди, достойные и весьма воспитанные представители земли. За это их и ценят нахшани, уважают. Я, честное слово, буду теперь следить за своим языком. Очень хочу походить нахшанцев. Искренне выдохнула девочка, порывисто прижав кулачки к груди. А почему именно на нас? Чем тебя твой народ не устраивает? Удивилась Ари Майшель.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 Глаза девочки загадочно и довольно блеснули. На симпатичном личике расцвело облегчение. «Давайте продолжим», – поторопила она учительницу, заставив ту удивленно, но весело хмыкнуть. «Хорошо, перейдем к разбору культурных особенностей известных раз